гласного полицейского надзора закончился. Однако генерал Познанский продолжает его, чем самым постоянно стесняет меня, сказал Короленко. Петр Николаевич удивленно посмотрел на писателя. Если надо, я могу привести пример, продолжил Владимир Галатионович и начал рассказывать. дурново слушал Короленко и думал, «Какой же ты негласный надзор, если поднадзорный знает о нем!» «Надо поручить разобраться с Познанским!» Директор департамента полиции заверил писателю, что будут приняты соответствующие меры. 11 ноября Дурново направил секретное письмо Познанскому, в котором просил принять меры к устранению излишних стеснений Короленко, принимая во внимание, что негласный надзор полиции, как мера совершенно секретная, отнюдь не должен быть заметен, а тем более стеснять лицо подчиненное такому надзору. Прочитав письмо директора департамента полиции, Познанский попросил помощника принести ему дело Короленко. Теперь господин директор департамента полиции защищает нашего поднадзорного. Странно? Вы не знаете, в чем дело? Спросил Познанский помощника. Наверное, Короленко пожаловался предположил тот, но я ему покажу жаловаться. Филерским наблюдением Санкт-Петербургского охранного отделения был установлен адрес, по которому остановился писатель. Также были выявлены все связи Владимира Галактионовича, в том числе и Александр Мехков, о котором уведомлял Бердяев. Результаты скрытого наружного наблюдения были представлены в департамент полиции. 13 ноября Короленко выехал из Санкт-Петербурга в Москву. Санкт-Петербургское охранное отделение сообщило об этом шифротелеграммой в Московское охранное отделение. 14 ноября Короленко за несколько станций от столицы был принят в поезде под наблюдение филерами Московского охранного отделения. Когда Владимир Галактионович уезжал из Москвы, Бердяев уведомил об этом Познанского. Просьба Короленко о разрешении выехать в Америку. Познанский с ненавистью смотрел на фотографию Короленко. Генерал-майор негодовал. Его помощник обещал активизировать агентурную разработку писателя, но существовали определенные проблемы. В политическом обзоре за 1892 год Познанский характеризовал Владимира Галакеоновича как личность, крайне подозрительную в политическом отношении, и сообщал, что Короленко, допущенный к устройству в Лукьяновском уезде столовых, находил положение крестьян бедственным до невозможностей и распространял данные о голоде в преувеличенном виде, что принимали почему-то За правду даже лица, стоящие во главе местного губернского правления. Это был, конечно, прямой намек на губернатора Баранова, с которым из-за Короленко у Познанского отношения были в конец испорчены. В начале июня 1893 года Владимир Галактионович обратился с просьбой к губернатору о выдаче ему заграничного паспорта для поездки в Чикаго. Баранов сделал запрос по тут Тот медлил с ответом. Губернатор передал генерал-майору, что если есть возражения, то он хотел бы их прочесть его ответить. Сбешенный Познанский сообщил, что у него нет претензий к отъезду писателя за границу. И немедленно уведомил об этом Департамент полиции, снабдив данное событие комментариями относительно опасности коленка. 17 июня Баранов направил шифротелеграмму в Департамент.